Глава десятая К пятому визиту в мальчишечью комнату меня было сложно удивить. Я повидала в этой жизни всё. Самым эффектным было зрелище из третьего домика. Там на прикроватной тумбочке я увидела носки. Казалось бы, что такого? Вот только носки не валялись смятые, как в остальных случаях, а стояли колом. На тумбочке. Полагаю, они просто не стирались ни разу в жизни, чем их обладатель сильно гордился, вот и выставил на всеобщее обозрение. Впрочем, девчонки тоже порой откалывали чудеса. Взять хоть нашу Ксюшку, которая в прошлом году спала, засунув кроссовки под подушку. Или гельку, которой мама тайком положила в лагерь копченую курочку, а гели ее экономила на черный день, держа в чемодане. Все бы ничего, но чемодан был без встроенного холодильника, поэтому курочка быстро начала источать неповторимый аромат. Примерно на такой эффект я рассчитывала, подбрасывая футболистам рыбу. Мой план в целом был миксом прошлого опыта. В пятый раз я покинула домик через дверь и бодро спрыгнула с крыльца. Миссия выполнена. Осталось подождать и насладиться результатом. Я подставила лицо лучам солнца, проступающим сквозь молодую березовую листву, и улыбнулась. «И что ты здесь делаешь, Лана?» Рядом раздался насмешливый голос. Улыбку как рукой сняло. Я резко обернулась и увидела Вика. Он стоял рядом с тропой, сложив руки на груди, и смотрел на меня изучающе. Внимательно, без намека на улыбку. Как будто застукал, что в каком-то смысле и случилось. Делать на стороне футболистов мне было и впрямь нечего. С другой стороны, застукал он меня не в самом домике, а всего лишь рядом на тропе, и это давало простор для манёвра. Не концентрируясь на его насмешливом тоне, я смущённо улыбнулась и сказала, «Просто ты предлагал чипсы, и я, в общем, очень голодная». «Откуда ты узнала, где меня искать?» «Это же не государственная тайна». Девчонки выяснили всё в первый день и по вечерам частенько прогуливались в этой части лагеря с намерением случайно с Виком столкнуться. Пару раз и я участвовала в этом приключении, так, посмеяться, а потом предпочитала оставаться дома, потому что ничего смешного не происходило и столкнуться с Виком в лесу оказалось не такой простой задачкой. Правда, у меня это получилось уже два раза подряд, но вряд ли эти встречи тянули на что-то хорошее или смешное. Помолчав немного, Вик шагнул на тропу, ведущую к домикам, жестом позвав меня за собой. Чипсы мне с ним есть не хотелось, но надо доигрывать до конца, иначе это будет странно. Сама пришла, сама убежала. Вик невольно задумается о подвохе. Уверена, он и сейчас о нём задумался, потому что смотрел на меня с этой своей насмешечкой дурацкой, будто насквозь видел. Он вытащил из кармана ключ-карту и открыл дверь. «Прошу». «Спокой не для впечатлительных, но если ты голодна настолько, что пришла сюда, то, полагаю, справишься». «Может, ты просто вынесешь мне чипсы, и я пойду?» «Разве я не говорил?» К этому предложению прилагалась моя компания. «Забыл упомянуть». Я думал, это было понятно. Теперь он включил обаяние, совсем как на футбольном поле, когда показывал правильные удары. И с его внешностью включенное обаяние работало как цунами или лавина, Или смерч. В общем, хорошо, что он не использовал его с девчонками, иначе прогулки возле его домика превратились бы в подглядывание в окна. А я ничего. Я нормально. Даже не упала. Может, при других условиях и меня бы проняло, но теперь-то я знала, с какой стати Вик вдруг стал со мной любезничать и звать на чипсики. Из-за междуусобицы с Романом и дзюдоистами. Это лишь способ утереть им нос, только способ более жестокий, чем кучка подброшенных в форму змей. Мне стало обидно из-за себя и за Романа одновременно. Теперь шалость с рыбой казалась детской глупостью не более. А мы уже взрослые, прошли времена, когда втертая в лицо зубная паста казалась трагедией мирового масштаба. «Ради чипсов согласна и на твою компанию», — ответила я. «Только давай на улице посидим. Не хочу разглядывать ваши разбросанные повсюду носки». «Можно подумать, у вас другие виды». Хмыкнул он, но настаивать не стал и скрылся за дверью. Я устроилась на деревянном крылечке, свесив ноги вниз. Села так, чтобы видеть тропу. Оно, как труха, меня потеряет и решит проверить. Маловероятно, что она забредет к футболистам, но всё же. Задерживаться надолго я не планировала. Отыграю голодную сцену, усыплю бдительность и унесу ноги. Вик присоединился ко мне через пару минут, но в другой футболке, на сей раз голубого цвета и с эмблемой «Манчестер Сити». В руках он держал два пакета с чипсами. Вкусы были разными, он предложил мне выбрать, и я взяла с беконом. «Разве Юнайтед и Сити не принципиальные соперники?» — поинтересовалась я. Вик сел рядом, я бы даже сказала слишком близко, и ответил. «Принципиальные. Удивлен, что ты в курсе». «Ха, может, мои познания не включают в себя полные составы команд и годы их чемпионств, но базовые вещи невозможно не знать. Если команды соперничают, почему у тебя обе футболки?» Я думала, футболисты фанатеют по одной своей команде, а другие усиленно презирают. «А ты встречала много футболистов?» — спросил он с насмешкой. «А то! Десятки или даже сотни!» «И всех в лагере?» «Нет, иногда на матчах. Когда мы были помельче, частенько выступали на каких-нибудь открытиях или дерби». «Как черлидеры. «Спортивная гимнастика не чирлидинг, даже не близко», — оскорбилась я. «Я знаю, что такое спортивная гимнастика», — сказал Вик. А футболка сити на мне, потому что я не болею за какую-то команду. Мне это не интересно. Мне нравится красивый футбол. Обычно я за него, за красоту противостояния, а не за победу конкретных людей. Как ни странно, я поняла, о чем он. Может, в гимнастике все было устроено иначе, но когда я смотрела на выступления других по телевизору, тоже больше думала о красоте исполнения, а не о принадлежности команде. Когда видишь, сколько труда вложено в визуальную лёгкость прыжка или плавность каждого перелёта, невозможно за такое не болеть. А я всегда видела, как и замечала недоработки, слабые стороны, моменты преодоления и прочее, когда отдаёшь чему-либо более 13 лет, по-другому не бывает. «Знаешь, какой вид спорта нравится мне почти так же сильно, как футбол?» — продолжил Вик, разглядывая покачивающийся на лёгком ветру берёзки. Ответил он сам, не дожидаясь моего вопроса. «Шахматы». «Шахматы?» — недоверчиво хмыкнула я. «Даже не баскетбол или хоккей?» «Нет, шахматы». Он оторвал взгляд от березок и повернулся ко мне. «Я рос в интернате. Мы там много играли. Первый тренер нас научил». «Ты рос в интернате?» «Угу, в футбольном». Это было неожиданно. Теперь потертость его футбола обрела иной смысл. Может быть, Вик вовсе не выпендривался? Или я надумала лишнего?» «Кажется, у футболистов это не редкая ситуация, если они из других городов. Многие спортсмены росли совсем не как обычные дети. Я тоже одиночка из детства сама по себе, в лагерях и на сборах, но не в интернате». Вик поймал мой взгляд и улыбнулся. «Знаешь, почему шахматы Лана?» «Даже не представляю». «Они так же круты, как футбол. Это просчёт соперника, изучение его ходов, умение надавить на слабую сторону, только посредством разума. Сидя на стуле, а не бегая по полю. Если бы я не выбрал футбол, определённо пошёл бы в шахматисты. Шахматистом я Вика не представляла. Непонятно, зачем он завёл эту тему. Хотел перевести всё в шутку или пожалел, что рассказал об интернате. Пока я об этом думала, Вик потянулся ко мне, пытаясь... Не знаю даже, что сделать. Убрать с лица волосы? От неожиданности я застыла и удивлённо моргнула, глядя на него и уже вдвойне не понимая, что происходит. Вик же смотрел на меня с улыбкой. Той самой. Насмешливой. А потом резко повернулся и махнул кому-то. «Пашок, хватит прятаться, мы тебя заметили». Из-за берёзок вывернул рыжеволосый паренёк, на ходу пряча в шорты мобильный телефон. Он там не просто так прятался, а делал фотографии. Вот что я сразу поняла. «Ничего особенного он не заснял, мы с Виком просто болтали. Но этот его наклон ко мне. Роману хватит и этой малости, чтобы выйти из себя». Я отложила пачку с чипсами, отряхнула ладони, встала на ноги. Посмотрела на Вика сверху вниз и сказала, «А знаешь, Витя, пожалуй, и я бы поставила на второе место после гимнастики шахматы, и эта глупая фотография всего лишь никчемная пешка». «Сразу понятно, что ты ничего не понимаешь в шахматах, Лана». Он улыбнулся, демонстрируя выпирающий клык. Пешки важны, без них не было бы самой игры.